Он свой долг исполнил. Как хорошо, что больше не придется копаться в этом свинстве, что можно будет заниматься только баварскими редкостями. С весны он ни разу не заглядывал в Национальный музей, где хранились собрания любимых им вещей. Достойный отдых вдали отдел, думал он. Но мудрая просветленность быстро исчезла. Наглые издевательские лица остались. В дверях появился человек массивный с виду, но с нарочито легкой походкой. До сих пор этот человек всегда проявлял к нему симпатию. А сегодня... И смотрите-ка, он подошел к нему, уселся рядом с ним. Все следили за малейшими движениями этого человека. Депутат Кастнер замолчал на полуслове. Даже так Вальдман насторожилась. Рейндель смотрел на унылое лицо Шмита. Недавно трудно даже поверить, как недавно все они насмехались над Кленком. Э, старику не пошло в прок, что он тогда похвалил Кленка за музыкальность. Не будь этой похвалы Рендель вряд ли сделал бы мессер министром юстиции. Теперь все они лижут задницу Кленку. Похвалит ли хоть один из них Шмидта за то, что он понимает толк в баварском прикладном искусстве? Рейнольд отлично знал, как выпихнули старика, как тот наваливал на себя мучительную и безнадежную работу, как обеими руками выгребал навоз, как не успевал он справиться с одним возом, ему наваливали еще десяток, Еще Рейндель знал, как подчиненные умеют починовничи добросовестно принять приказ к сведению, а потом его саботировать. Ну что ж, теперь старик уйдет на покой. На этот раз он, Рейндель, не станет заниматься формированием кабинета. Кто бы ни были новые министры, все они соломенные чучелы на ветру, а он сидит там, где создается этот ветер. Размах деловых операций Рендли, как могучий победоносный вихрь, взметнул его на огромную высоту. Благожелательный, полный искреннего сочувствия смотрел он на шмидта оживленно разговаривал с ним о баварском прикладном искусстве, предлагал обменяться кое-какими образцами с явной выгодой для старика. А тот расцветал от слов пятого евангелиста, и все с завистью косились на него, и, возвращаясь домой, он терзался только одним — тем, что не довел до конца дело Крюгера. На завтра доктор Франц Флаухер позвонил доктору Кленку и предложил ему войти в кабинет в качестве министра юстиции. Он считал, что, обходясь столь великодушно с противником, совершает благочестивый, смиренный, истинно христианский поступок. Но какой ответ он услышал от этого суетного человека? Я сижу в отличном кресле, Флаухер. Зачем же мне пересаживаться на стульчак в вашем министерстве? И не подумаю. И он расхохотался Обычный громовой веселый. Хленковский Хохот отозвался на этот раз в заросших волосами Флаухеровских ушах таким греховным звуком, что он бросил трубку, словно она была раскалена. Тогда Министерство юстиции было предложено, как и все предполагали, доктору Гардлю. Министерство, которое прежде возглавлял сам Флаухер, он поручил своему преданному приверженцу, депутату от оберландцинкского избирательного округа Себастьяну Каснеру. Надо признать, что кабинет в целом получился более единомыслящим и мог сейчас работать без сучка и задоринки. Многие с облегчением вздохнули, узнав, что осторожного дитрама сменил твердый флаухер, истинный баварец, а упрямого, беспокойного мессершмита податливой, обтекаемый гардль. Сформировав кабинет, доктор Флаухер отправился в свою нынешнюю резиденцию. Маленький желтый дворец в стиле Бидермейер. Уже стемнело, никого кроме швейцара не было. Флаухер долго сидел в отныне принадлежащем ему кабинете в обществе одной только таксы Вальдман, смиренно и горделиво ощущая всю важность своего призвания. Потом взял большой кусок мела, Крещение уже прошло, но никогда не поздно совершить священный обряд. Старательно вывел он на дверях кабинета буквы К плюс М плюс Б. Инициалы имен трех волхвов — Каспер, Мельхиор и Бальтазар. А над ними узор из цифр текущего года — Кроме того, в этот тяжкий час призвания новый премьер-министр дал обед совершить паломничество в Альтетингский храм Божьей Матери. В алтаре этого храма хранились сердца баварских королей. Исполненный благоговение, он духовным взором отчетливо увидел священный городок Альтетинг. Его церкви, где творились чудеса и совершались подвиги милосердия, — лучшее удобрение для человеческих душ. Его фабрики, где изготовлялся кальций, — лучшее удобрение для родной земли.